Зеленый прилив. Глава пятая. Часть шестая». «Я знаю, знаю», — пренебрежительно сказала дворф. — «хотя я бы не стала беспокоиться о ней. Она может постоять за себя, но, что более важно, она знает свои пределы. Она не из тех, кто задевает драку, которую она не сможет закончить. Она в 10 раз лучше разбирается в этих авантюрных штучках, чем я в ее возрасте». Гокс слышит в твоем голосе зависть. Может быть немного, призналась Хильда. Хотя жаловаться я не имею права. Она заслужила свой статус после всего того дерьма, через которое я прошла из-за своего чокнутого босса. Звучит как еще одна причина, по которой Гокс должен лично подтвердить ее безопасность. Ну вперед, я позову твоих приятелей. Пусть соберут эту зелень, а ты займись этим. И вообще, тебе стоит попробовать позвонить ей через переговорный кристалл, прежде чем... Ты уже ушел, да?» Действительно. Хотя тело Раптора оставалось в медитативном состоянии, его блуждающий разум уже покинул сцену. Невидимое, невесомое и практически незаметное сознание Гукса плыло по следу кровавой бойни, которую оставили он и его товарищи. Он нашел дорогу обратно в лагерь орков, где наткнулся на след от трупов зеленокожих. Он начался со останков военачальника на краю лагеря, который таинственным образом превратился в черный пепел, и двигался в противоположном направлении от того места, где была Хильда. Когда старый ящер последовал далее, в надежде найти Кейру, он обратил внимание на состояние трупов. От точечных порезов до жизненно важных областей — и от точных выстрелов в голову до расчлененных, обугленных и наполовину измельченных останков. Само разнообразие насилие, которому они подверглись, было ошеломляющим. Он начал сомневаться, действительно ли это была работа одной персоны, но у него не было времени подумать об этом, прежде чем он услышал звук, похожий на раскат грома. Однако это было не небо, готовящееся выпустить свой заряд, а отчетливый рев взрывчатки, изготовленной изготовленный изобретателем и взорвавшийся в близлежащих джунглях. Гукс поспешно направил свой блуждающий разум в сторону этого беспорядка, пока не нашел Киру, которая в настоящее время сражалась с группой из нескольких десятков орков. Нет, возможно, правильнее было бы сказать, что она не сражалась, а разбивала их. В отличие от Хильды или Физзи, она побеждала орков не силой, а скоростью и ловкостью. Твари свирепо замахивались на девушку с малиновыми волосами со всех сторон, но поражали только воздух — а она проскальзывала между их топорами, дубинками и мечами. Ее способность уклоняться от атак была настолько хороша, что Гукс не мог не задаться вопросом, а нет ли у нее глаз на затылке. Это странное чувство благоговения также подкреплялось тем фактом, что Кейра смешивала нападение и защиту, используя атлетические движения своего тела, чтобы наносить удары по оркам на каждом развороте, рапира в одной руке и кинжал в другой. Каждый зеленокожий, мимо которого она проскользнула, получил глубокие порезы. Некоторых просто обезоружили, порезав им пальцы и кисти рук, а другим начисто разрезали животы. Казалось, за ее ударами не было никакой закономерности, так как каждый из них был атакой возможности, которая улавливалась на месте, но была выполнена безупречно. Тем не менее Гукс не мог не заметить, что в насилии был определенный плавный ритм — он впервые за долгое время видел танцора Клинка, полностью воплощающего название своей профессии. Кровавое представление подошло к концу, когда последним восьми оркам, наконец, удалось полностью окружить Кейру. В отличие от тех, с кем сражались ее спутники, эта группа все еще была наделена силой зеленого прилива, поэтому их движения были идеально синхронизированы. Как раз в тот момент, когда показалось, что у нее нет выхода, Кейра прыгнула на одного из них, когда тот поднял свой топор, С отвратительным звуком она вонзила свой мифриловый кинжал в его череп и использовала это, чтобы подтянуться к нему, как будто она взбиралась на орка с помощью альпинистской кирки. И тут она уже наступила ему на широкие плечи, после чего подпрыгнула и оторвалась от стальных, делая сальто вперед. Затем она использовала атлетическое движение, чтобы временно отпустить свое оружие, так как ей понадобились обе руки, чтобы достать с пояса полдюжины металлических фляжек размером с кулак. Взрывные устройства сработали в тандеме, когда упали на землю, превратив орков в облако дыма, пламени и крупных красных осколков. Керри каким-то образом удалось ухватиться за свисающую лиану и использовать ее, чтобы обвиться вокруг ствола дерева, защищаясь от взрывов. Затем она приземлилась на землю и подняла руку вверх, как раз вовремя, чтобы поймать свою мифриловую рапиру за рукоятку. После этого она спокойно подняла другую руку — Заклинание отзыва ее кинжала извлекло его из искорюженного черепа орка и телепортировало его прямо в ее открытую ладонь. Кира с любопытством посмотрела на короткое лезвие, изучая кусочки крови и мозг, которые к нему налипли. Затем она осторожно слезнула свежую красную жидкость, чтобы сразу же закашляться, оплеваться и подавиться. «Фу, как мерзко!» — пожаловалась она вслух, высунув язык. «Честно, даже не знаю, о чем я думала». Затем окровавленная женщина оглянулась через плечо. Ее ярко-жёлтые глаза практически пронзили, казалось бы, пустое пространство. «Я знаю, что ты там, Гукс», — уверенно заявила она. «Я скоро подойду к тебе. Однако мне серьезно не нравится, что ты шпионишь за мной, так что проваливай». Затем она лениво взмахнула рапирой в сторону места, где был блуждающий разум раптора. Это никоим образом не навредило бы Гуксу, но все равно донесло ее сообщение — так как слабое присутствие железы мана-локатора в ее грудной полости немедленно рассеялось. Да, это было невежливо с ее стороны, но таково было поведение псионика, так что ее действия были полностью оправданы. И если ящер позже спросит, как она почувствовала его присутствие, она легко может списать это на один из перков, которые она получила от своих профессий рейнджера и изобретателя высокого уровня. Легендарное восприятие. Описание. Существо, о чувствах которого ходят легенды. Требования: Достигните 500 единиц восприятия. Эффекты. Уменьшает эффекты сенсорной перегрузки на 60%. Может воспринимать окружающие магические энергии. Конечно, он не был таким точным или надежным, как Жемаэл, мимика, или улучшенное зрение Сети Плёта, но он все равно позволял пользователю видеть то, что он не увидел бы в противном случае — Это также означало, что Бокси должен был опасаться, что другие используют это против него самого или его фамильяров. Такие вещи, как иллюзии закуски, оптический камуфляж когтистой и невидимость его призматического плаща, теоретически, можно было увидеть насквозь. Что касается самого монстра, то самой вкусной частью этого перка было дополнительное сопротивление сенсорной перегрузки. Обладание явно обостренными чувствами делало пользователя особенно восприимчивым к потенциальному видению из строя ослепляющим светом, оглушительными звуками или тошнотворными запахами. Ни о чем из этого боксе не нужно было беспокоиться теперь, когда у него было легендарное восприятие. Безусловно, сопротивление в 60% это не полный иммунитет, но оно уменьшало неблагоприятные эффекты достаточно, чтобы позволить силе монстра пройти через них благодаря чистой силе воли, и атрибуты ментальности. Однако сейчас имитатора больше беспокоил этот любопытный псионик. Он ожидал, что Гукс сунет свою морду туда, где ей не место. Вот почему он должен был оставаться в образе как можно дольше. Образ на мгновение соскользнул, когда он попытался проверить вкус местных орков, но это всегда можно было объяснить причудливой личностью Кейры. Дело в том, что в этих обстоятельствах он не мог освободить себя настолько, насколько хотел — Без того, чтобы другие не задавали вопросы о том, где он и что делает. Ему требовалось какое-то оправдание. Что-то, что позволило бы любознательной зверолюдке, которой он притворялся, увеличить расстояние между собой и этой проклятой ящерицей. Что-то, вроде, скажем, такого гигантского столба голубого света, льющегося с пасмурного неба, далеко на юге.